Как выяснилось через два дня, увольнение было бы не самым плохим выходом. Директор з а я в л е н и е не подписал. Более того, он сообщил, что Светлана обязана отработать учебный год, что с ней подписан контракт, что у нее в плане стоят мероприятия, и никто другой эти мероприятия проводить не будет, у всех остальных своя работа и есть чем заняться. Светлана пила успокоительной и рыдала. Так проходило уже второе занятие. И Арину это ужасно раздражало. Арина привыкла, что мама все сложности берет напором. Она учила Арину, что когда в прибое на тебя идет большая волна, нельзя убегать. Нужно максимально быстро пойти к ней навстречу, а в критический момент нырять внутрь. Мама так делала всегда, разворачивалась к проблеме и перла навстречу с каменным выражением лица. Арина изнемогала, глядя, как Светлана страдает, но ничего не делает. Репетиции показа продолжались, но теперь вместо вдохновения и веселья все было пропитано безнадегой. «Раз уж я должна, то, поскольку меня вынуждают, да сделайте как-нибудь, какая разница?» Девчонки-модели, которые раньше занимались в охотку, а с появлением художника-гея вообще воспряли, с каждым днем сдувались все больше. А за два дня до показа случилась катастрофа. они пришли на генеральную репетицию на сцене и обнаружили что занавес и кулисы пропали светлана вышла из своего унылого состояния бросилась к директору чтобы сообщить о пропаже и наткнулась на хладнокровное так их в стирку отдали через две недели вернут как две недели п р о л е п е т а л а светлана мне же у меня же показ а что показ пожал плечами директор — Твои модели сопливые, ведь по сцене ходить будут, так сцена на месте. — Но переодеваться! Они же должны менять наряды. Мы планировали за кулисами? — Плохо планировали, — рассердился директор. — Надо было озаботиться раньше. Иди, не мешай работать. — Может быть, — предприняла последнюю попытку Светлана, — тогда разрешите ширмы? — Ширмы бумажные, легко воспламеняющиеся. Директор повысил голос. «Под статью хочешь меня подвести?» «Все, иди готовь свое мероприятие. И помни, сорвешь уволю с волчьим билетом. Тебя в парикмахерскую работать не возьмут». Когда Света вернулась в зал, она была похожа на свежевыстерную простыню, белую и тонкую. Модели, выслушав новости, принялись возмущаться. «А переодеваться как? При всех? А почему вы не добились?» «Раз так, то мы уходим». Ушли все, кроме Арины и двух тихих девчонок из восьмого класса. Ну и Тихона, который сосредоточенно штриховал что-то, сидя на краю сцены. Светлана оглядела оставшихся, села в кресло в первом ряду и тихонько разрыдалась. «Мы что-нибудь придумаем», — Арина бодрилась из последних сил. «Подумаешь, кулисы, Тихон, хватит там картинки рисовать. Иди сюда, думать будем». Тихон спрыгнул со сцены, подошел к Арине и сунул ей в руки рисунок, лохматый парень с огромными черными крыльями за плечами. — Хаул! — сказал он, — и с х о д я щ е г о замка м и от з а к и Ага. Арина рассеянно глянула на картинку и отодвинула ее в сторону. — Круто! Нужна идея. Где переодеваться? — Так хаул же! Тихон снова подсунул картинку под нос подруги. У него крылья. Если их расправить... Арина присмотрелась и заорала. «Да, точно!» Она выхватила портрет хаула и бросилась к Светлане. «Тихон все придумал! Он наденет крылья хаула и станет как будто ширма, а мы за его спиной будем переодеваться!» «Почему я?» – запротестовал Тихон. «А кто?» – отмахнулась Арина. «Директора нашего классного попросим! Света, вы посмотрите, это же суперрешение!» Светлана вытерла глаза, взяла рисунок, всмотрелась и сказала, без особой надежды, «Делайте, что хотите». Крылья хаула в прокате стоили тысячу рублей. Как назло, и у Арины, и у Тихона карманные деньги закончились, а к Светлане после ее «делайте, что хотите» обращаться не имело смысла. Арина долго думала, как попросить денег, чтобы мама ничего не заподозрила и не полезла с вопросами. Она заговорила непринужденно, за ужином, для верности, с полным ртом. — Мам, у мне срочно нужна тысяча рублей в счет следующей недели. — Что? — спросила мама. Арина вздохнула, набила рот следующей порции картошки. — Мне срочно... — Прожуй, — попросила мама. Арина п р о ж и в а л а запихала в рот кусок хлеба, п р о ж и в а л а его. «Что-то случилось?» — спросила мама. Арина замотала головой и сделала большие глаза. «Конечно, нет!» — воскликнула она. Мама нахмурилась. Арина врать не умела. Собственно, у нее никогда не было в этом необходимости. Жанна все сделала для того, чтобы у нее не было этой необходимости. и ей заранее очень не нравилось то, что сейчас заставляло дочку вести себя так ненатурально. — Я дам тебе тысячу, это не проблема, — спокойно сказала Жанна. — Только расскажи, зачем? До разговора с мамой Арина придумала, что она собирается с девчонками в пиццерию, что проспорила пиццу, потому что не угадала новый цвет волос практикантке по-английскому. Но сейчас слова застряли у нее в горле. Почему-то стало очень страшно. А вдруг мама позвонит девчонкам? А вдруг мама знает, что практикантка уже месяц как не перекрашивалась? А вдруг она придет завтра в пиццерию? Я... мне... это... я пиццу... Арине стало жарко, и она поняла, что краснеет. От безысходности она запихала в рот картошку, подумала, что хорошо бы было подавиться. Вдохнула, но подавиться не смогла и ненатурально закашлялась. Жанна все это время смотрела на нее, подперев щеку ладонью. Потом встала, вышла в коридор, принесла сумочку, медленно достала из нее кошелек, еще медленнее открыла его, аккуратно вынула две купюры по 500 рублей, положила их перед Ариной и вышла. Арина слышала, что мама закрыла за собой дверь в комнату. С одной стороны, Арине было безумно стыдно. С другой, она была счастлива, что проблема решилась. С мамой она разберется потом, после показа. — Это не то, — повторил Тихон, хмуро глядя на большие мохнатые крылья. — Да как не то, — возмутилась Арина. — Вот смотри, у тебя на картинке ровно такие же. — Не такие. Крылья должны быть черными, с к р а п л е н и е м белых перьев, а тут сплошной серый. — Выцвели просто, — флегматично пояснил парень, который заведовал прокатом. — Ходовой товар. «Брать будете?» «А у вас другие крылья есть?» спросил Тихон. «Есть», кивнул парень. «Но они все белые, типа ангельские». «Ясно», сказал Тихон и направился к выходу. Арина поджала губы и двинулась за ним. «Это единственный прокат в городе, где есть черные крылья», сказала она. Тихон не среагировал. «Я деньги у мамы выдурила», продолжала возмущаться Арина. «Врала ей». «А вот это хорошо». Тихон остановился. «Деньги нам понадобятся!» В строительном супермаркете они купили два рулона черных обоев и один белый, и большой тюбик универсального клея, а еще каких-то реек, резинок и моток толстой проволоки и мощные ножницы. «Сам все сделаю», — пояснил Тихон. «Там не так сложно. За пару часов управлюсь». Они засели в студии, Светлана не возражала, и принялись за работу — То есть сначала работал только Тихон. Он принялся аккуратно вырезать из рулона в перья. Через пять минут Арина не выдержала безделья и подключилась. Тихон с готовностью вручил ей ножницы, а сам стал мастерить из реек, проволоки и резинок конструкцию, которая напоминала скелет п т е р о д а к т е л я «Неужели нельзя было обычной цветной бумаги купить?» – бурчала под нос Арина. «Эти обои пока разрежешь». «Обычные моментально и з м о ч а л и т с я сказал Тихон, — «и рваться будет». «Какие мы предусмотрительные!» — ехидно заметила Арина. «Просто я сначала думаю, а потом начинаю делать». «Ну что ты мне тут нарезала? Это лопухи какие-то, а не перья. Мельче режь». За пару часов они не управились. Когда Светлана в третий раз напомнила, что центр закрывается, была готова разве что четверть одного крыла. «А можно я тут ночью поработаю?» — спросил Тихон. — Нет, — растерялась Светлана. — Тут сигнализация. И вообще нельзя без взрослых. — А вы можете остаться? Тихон смотрел требовательно. — Иначе не успеем. — Но нужно же разрешение родителей. Светлана не ожидала такого напора. — Окей. Тихон достал телефон, нашел в адресной книге номер и нажал вызов. — Мам, мне тут нужно на ночь задержаться, — — Ну, у нас показ завтра вечером. Надо кое-что доделать. Нет, папе не говори. Придумай что-нибудь. — Окей, я ночую у тебя. — Взрослые? — Конечно. И он протянул трубку Светлане. Ей ничего не оставалось, кроме как взять телефон и подтвердить, что всю ночь Тихон будет под ее личным присмотром. Арина наблюдала за всей этой сценой с непонятным выражением лица. Когда разговор закончился, она в и н о в а т о произнесла. — Мне домой надо... — Не могу же я маме сказать, что у твоей мамы ночую. да и вообще не хочу больше врать. — Ага, — перебил ее Тихон, отнял ножницы и вручил Светлане. — Смотрите, вырезать надо перья, примерно вот такого размера. Раньше Тихон думал, что не спать всю ночь сложно. Оказывается, легко. Время летит независимо от тебя, и спать совсем не хочется. Было три часа ночи. Светлана ушла пить чай к вахтерше. Тихон махнул одним готовым крылом, поднял ветер, вырезанные перья закружились по комнате. На секунду он почувствовал себя настоящим хаулом. У крыла была первобытная мощь, и Тихону не хотелось с ним расставаться. Он замер перед зеркалом. Крыло было тяжёлое и неудобное, но правая рука быстро приспособилась им управлять. Левая рука безвольно повисла и казалась ненужной. Поэтому второе крыло... Тихон клеил, не поднимая головы. Светлана приходила и уходила, приносила крепкие чаи и пряники. Тихон резал и клеил, клеил и резал. И когда в семь утра он развернул оба крыла, он был абсолютно счастлив. Если бы на улице не было дождя, он бы так и пошёл домой, и никто бы его не убедил в том, что это неправильно. С крыльями он стал настоящим. С крыльями он стал собой. Следующие сутки Тихон провёл в счастливом коматозе. Перетерпел уроки, отец свозил его на очередной сеанс лечения. Тихон сидел перед знахарем и ни на что не реагировал. Руки ещё помнили тяжесть крыльев, и он мечтал, что скоро, совсем скоро выйдет в них на сцену. Удивительно, что до этого он боялся сцены как огня, но крылья изменили всё. Целитель вёл себя странно. Всё время ёрзал, нервничал, л и через полчаса предложил отцу прекратить сеанс. — Я вынужден сделать паузу, — сказал он. — Ваш сын, судя по всему, находится в переломном моменте лечения. Сейчас нужно положиться на то, что здоровый мужской организм восстановится. Тихон закрыл глаза. — Крылья! Ему нужны крылья! В голове звенело. В машине он вырубился. Отец неожиданно мягко его разбудил, отвел домой и уехал на работу. — Тихон собрался и побежал в центр. Показ через два часа, но ему важно было прийти заранее. Прошел уже час после показа, а Арина все еще с трудом сдерживала слезы. Это был полный провал, абсолютный, бесповоротный. — Не переживай, — деревянным голосом в десятый раз сказала Светлана. В конце аплодировали, значит, людям понравилось. Арина вспомнила жизнерадостную бабушку, которая заскочила в зал переодеть своего внука после хореографии. Она хлопала громче всех и приговаривала «Надо хлопать, Ванечка! Детки старались, готовились. Надо хлопать!» Арина не знала, что ее обидело больше, то, что хлопать надо, или то, что они детки. Хорошо, что они стояли на подиуме в масках, потому что слезы начали ее душить еще там. зал в конце концов собрался, продолжила Светлана. По сравнению с началом, конечно, процедила Арина. В шесть часов в зале сидело три человека, и любое количество людей в конце можно было считать собравшимся залом. Проходившие мимо дети, родители, которым некуда деваться и которые маются от безделья в ожидании детей. Один папа открыл ноутбук и работал. Одна мама довольно громко разговаривала по телефону, Еще одна мама села на первый ряд, а потом раз пять вскакивала и убегала, цокая каблуками, а потом опять возвращалась. Арина в страшном кошмаре не могла себе представить, что на их выстраданном показе будет именно так. — Жаль, музыка на финал пошла не та, — сказала Светлана. Зато Тихон был в ударе. Тут улыбнулась даже Арина. Тихон на самом деле сделал их показ. В середине этого ужаса Она ему люто позавидовала. Он стоял, широко распахнув крылья, с таким блаженным выражением лица, как будто он на подиуме в Голливуде в свете сотни прожекторов, а в зале несколько десятков тысяч человек орут от восторга. Не та музыка, он и глазом не моргнул, медленно двигал своими огромными крыльями. В тот момент, когда за ним никто не переодевался, складывал их, приседал, поднимал по очереди то одно, то другое. Сейчас он спал, сидя на полу, завернувшись в крылья, как в кокон, и продолжал улыбаться. «Тихон очень хороший. Береги дружбу с ним», — сказала Светлана. Арина поморщилась от пафоса. «Береги дружбу. Люди так не говорят. Но Тихон на самом деле очень хороший. Тут со Светланой не поспоришь». Арина успокоилась, высморкалась. «Ничего», — сказала она. — Следующий показ сделаем круче. — Следующего показа не будет, — сказала Светлана.